«Черт подери!» — вырвалось у Храброва. «Господин Байлот, вас ли я слышу? А кто вечно твердил об особой миссии Земли, о воинах света, которые должны ее защищать? Что происходит?» Генерал задумчиво смотрел на кружку с янтарной жидкостью. Отвечать тосконец не спешил. «Совет. Довольно сложная организационная структура». Тяжело вздохнув, сказал Аргус. «В нем мало единомышленников». Большинство членов лоббируют интересы крупных финансовых групп Алана и Тосконы. Объединились не только народы двух планет, но и алчные, беспринципные дельцы. Ими движет жажда наживы. В подземном мире было проще. Борьба с великим координатором заставляла мерзавцев разных мастей прятаться в тени. Теперь они вырвались из жестких рамок. Старик сделал глоток пива и после паузы продолжил. Годы хаоса дали возможность внутренним врагам набраться сил. Отсутствие четкого идентификационного контроля, разброд в экономике, подпольный рынок оружия и наркотиков — идеальная ситуация для преступников. Свобода дорого обошлась человечеству. Люди изменились неузнаваемо. «За пять лет я потерял нескольких хороших друзей. Нет, они не погибли, они переродились». Коррупция и предательство насквозь пропитали наше общество. Слово «честность» стало синонимом «глупости». За деньги некоторые готовы продать собственную мать. Мы пытались этому противостоять. И что?» — уточнил Олесь. Потерпели сокрушительное поражение. Понизив голос, проговорил Байлот. «В совете собрались сторонники полной демократии». Любое предложение об ограничении прав вызывает резкую негативную реакцию. Последним оплотом жесткой власти остался звездный флот. «Да», — протяжно вымолвил Русич, — «похоже, я выпал из ритма жизни. Мое представление о союзе планет было совершенно иным. Обстановка на космических базах куда спокойнее». «Пока», — произнес генерал. Создание комиссии — первый тревожный сигнал. Уверен, очень скоро в Совете будет поставлен вопрос о назначении на должность начальников станции гражданских лиц. Сведения о существовании такого документа у меня есть. «Абсурд», — возразил Храбров. «Это же военные объекты. Битва с горгами подтвердила их предназначение. Достаточно взглянуть на Альфу-2 и Янис-97». Дилетанты наверняка не справились бы с поставленной задачей. «Не тешь себя напрасными иллюзиями», — вмешался Тина. «Мнение офицеров флота никого не интересует. Миром правят два бога — власть и деньги. К сожалению, союз планет не избежал горькой участи других государств. Исторические законы незыблемы». «Неужели ничего нельзя сделать?» — удивился Олис. «Почему же?» улыбнулся японец. «Мы боремся? Уничтожаем террористов, раскрываем подпольные организации посвященных, выявляем коррупционеров и казнокрадов. Однако их место тут же занимают другие. Некогда цветущая елания превратилась в мертвый край. Экономика материка в плачевном состоянии, города разрушены, по дорогам бродят миллионы нищих, коллег, беспризорных детей». А ведь еще недавно страна купалась в благополучии. Сейчас многие аланцы с тоской вспоминают сытые, счастливые времена диктатора. Общество действительно изменилось не в лучшую сторону. На мой взгляд, где-то была допущена ошибка. Или она заранее прогнозировалась, сказал Русич. Не исключено, согласился Тина. Мы совсем забыли о воинах тьмы. Их осталось еще пятеро. Не так уж мало. Кто-то из врагов наверняка добился высокого положения в подземной тосконе. Теперь возможности этого мерзавца значительно увеличились. «Так значит, гибель Линды и Вилла оказалась напрасной?» Возмущенно произнес Олесь. «Место великого координатора занял не менее опасный и сильный противник. Но у него есть одно немаловажное преимущество — скрытность. Диктатор постоянно находился на виду. Догадаться, что Аланец служит тьме, труда не составляло. А как найти нового врага? Хитрого, богатого, с незапятнанной репутацией. Тосконец имеет собственную агентурную сеть, многочисленных сторонников и четкий план действий. Он значительно опережает нас. Ты абсолютно прав. Аргус утвердительно кивнул головой. Инициатива упущена. Противник просчитал все варианты. При любом исходе революции на Алане силы зла получали доступ к власти. Какое-то время ушло на оценку обстановки и подготовку переворота. Вторжение Горгов подтолкнуло их к решительным шагам. Происходящее в последние месяцы события имеют четкую взаимосвязь с дебатами в Совете. Главное понять, чего добиваются враги. Какова конечная цель? Об этом догадаться несложно. С горькой усмешкой на устах вымолвил Русич. Когда Эднарс решил сдать Варгас, мне все стало ясно. Войны тьмы хотят полностью уничтожить человечество. Орды насекомых хлынут на планеты, безжалостно убивая людей. Захват Земли поставит точку в тысячелетней войне. Если я правильно понял древние легенды тосконцев, вселенная погрузится в царство мрака и хаоса. «Неужели ты, наконец, поверил в свое божественное предназначение?» Удивленно спросил самурай. «Конечно нет», — ответил Храбров, делая большой глоток пива. «Простая констатация факта. А вот наши враги действительно одержимы безумными идеями. Они готовы сдать Алан и Тоскону горгам даже ценой собственной жизни. Боюсь, измена как паутина окутала высшие круги планет». «Мы еще поборемся», — вставил генерал. «Мое влияние в Совете довольно велико. Кем бы ни был враг, победы ему не видать. Сейчас надо сплотить общество. Покажем по голографу сцены сражения. Пусть героическая смерть экипажей крейсеров и эсминцев всколыхнет патриотические чувства. Для большей убедительности продемонстрируем убийство насекомыми пленников». «Не чересчур?» — уточнил Олись. «Зрелище не для слабонервных». «Не волнуйся», — проговорил Аята. «За пять прошедших лет обыватели видели и не такое. После мятежей посвященных во многих городах поливальные машины сутками смывали кровь с улиц. Страх заставляет людей думать. Шквал информации захлестнет средства массовой информации. В нашем распоряжении двое суток. Для полномасштабной атаки вполне достаточно». «Какие бы материалы не собрала комиссия, они окажутся неуместны. Пора переходить в контрнаступление». «Но ведь большинство документов засекречено», — возразил Русич. «Ерунда», — улыбнулся Байлот. «Утечка ценных сведений будет носить случайный характер. Интервью находящихся на лечении гражданских лиц, короткие реплики офицеров, откровенные высказывания пилотов-флайеров». Заткнуть им рот еще никому не удавалось. Они хотели демократических свобод. Пожалуйста, получите. «Рискованная игра», — заметил Храбров. «Мы не знаем реальных возможностей противника». «Так пусть враг продемонстрирует свою силу», — сказал японец. «Вытащим мерзавцев из тени. Либо они отступят, либо покажут истинное лицо. Ситуация беспроигрышная». «Другого выхода нет» произнес Аргус. «На нечто подобное Сорвил тебе и намекал. Я добьюсь расформирования комиссии и увольнения отщепенцев из армии. Обсуждать поступки командующего имеет право только Совет Союза Планет. Введение дополнительных структур противоречит Конституции и законодательству». Председатель превысил данные ему полномочия. «Представляю, какая развернется драка» покачал головой Олись. за ошибки приходится платить проговорил генерал давно пора было заняться поисками воинов тьмы промедление позволило противнику нанести удар первым постараемся очень осторожно покопаться в прошлом членов совета тина сегодня же вечером вылетишь на тоскону меня настораживает поведение таунсена разузнай о нем все адреса агентов получишь ударло «И запомни, никаких агрессивных действий, только сбор информации». «А как же Соул, Прайлот и Ормерот?» — поинтересовался самурай. «Ими займешься подспудно», — ответил Байлот. «Никлас Прайлот — фигура знакомая, обличенная властью. Подозрения на него падают меньше всего. Лиза Соул ведает исключительно социальными вопросами. В военных делах она разбирается плохо». «Ормерет — сложная и неоднозначная личность. Я знаю Крина лет тридцать. Великолепный техник и изобретатель со своеобразными взглядами на устройство мира. Безумная смесь прагматизма и идеализма. Ты забыл о балансах, — вмешался Русич. Среди членов Совета двое посвященных. На них собрано подробное досье, — возразил Аргус. Пять лет назад людей на этой планете тщательно проверяли. Никаких признаков темного знака. Тем не менее, слежку мы установим. Я лично проконтролирую ход операции. Малейший просчет и разразится громкий скандал. В лучшем случае нас отстранят от должности, в худшем... Продолжать генерал не стал. Попытка контролировать главный орган государственной власти будет квалифицирована как измена. И хотя смертная казнь отменена, в правилах могут сделать исключение. Своего шанса воины тьмы не упустят. Аято взглянул на часы, поднялся из-за стола, попрощался с друзьями и быстрым шагом направился к зданию гостиницы. Сегодня японцу предстоит совершить длинный путь. Сначала перелет в столицу, затем космопорт и Тоскона. Миссия нелегкая и опасная. Не исключено, что враги предприняли необходимые меры предосторожности. Тайная война началась. «Как моя семья?» — после некоторой паузы спросил Храбров. «Все хорошо», — вымолвил Байлот. Олис вместе с пленником и исследовательской группой эвакуировалась в секретный бункер на Алане, Доступ туда без специального разрешения запрещен. Вацлова и детей с Альфы-2 мы разместили в санатории на одном из южных островов в океане. Охрана состоит из преданных мне людей. Постоянное патрулирование в воде и воздухе. Предлог самый невинный — оградить малышей от назойливых журналистов. Опять длительная разлука. Тяжело вздохнул Олесь. Хочется мира и покоя. Когда я теперь увижу жену и ребенка? Не тешь себя напрасными иллюзиями, проговорил Аргус. Постарайся отбросить эмоции. Сейчас надо думать только о деле. Детально вспомни хоть сражение. Каждый твой ответ на совете должен быть взвешен и обоснован. Обвинения посыплются, как из рога изобилия. Некомпетентность, медлительность, пренебрежение человеческими жизнями, авантюризм. «Несоблюдение субординации. Это лишь краткий перечень. Его несложно продолжить». «Военный трибунал куда более снисходительный», — скептически заметил Русич. «И, пожалуйста, обойдись без сарказма», — произнес генерал. «В подобной ситуации он неуместен». Байлот встал, взял со стола прибор и осмотрелся по сторонам. Поправив одежду, тосконец сказал, «Отличное местечко». «Сам бы отдохнул здесь дней десять. Увы, времени нет совершенно». Понизив голос, Аргус добавил. «Я оставил в гостинице четырех агентов. Осторожность никогда не повредит». Возражать не имело смысла. Байлот решение уже не изменит. Легкое рукопожатие, и старик не спеша покинул террасу. Храбров закрыл глаза, успокаиваясь и собираясь с мыслями. Мозг лихорадочно работал, пытаясь оценить ситуацию. О противоречиях, раздирающих страну, Олесь догадывался и раньше. Однако он не предполагал, что они столь глубоки. Признаться честно, Русич никогда не придавал большого значения легенде о борьбе света и тьмы. Видение, странное пятно в области сердца, история хранителей, великая мистификация Тосконы. Удивительно, как свято верит в нее Аргус. Хотя разумного объяснения многим фактам Храбров не находил, это никак не отражалось на его взглядах. Рано или поздно все прояснится. Землянин сделал большой глоток из высокого тонкого стакана. Пиво стало теплым и приобрело горький неприятный привкус. Олис недовольно поморщился. Мимо него, громко смеясь, прошла группа молодых людей. Какая-то женщина лет 30, сидевшая неподалеку, Постоянно бросала на Русича призывные взгляды. Короткое ярко-голубое платье с глубоким вырезом, на ногах изящные босоножки, на левой руке тонкий витиеватый браслет. Высокая грудь, загорелые красивые ноги, длинные темные волосы разбросаны по плечам. Сразу чувствуется, что недостатка в средствах не испытывает. Любительница бурных курортных романов. Нравы на планете по-прежнему довольно свободные. А может действительно приударить за брюнеткой? В ее карих глазах пылал пожар. Храбров грустно улыбнулся. Идея глупая и абсурдная. О похождениях бравого майора сразу пронюхают журналисты. Во-первых, неприятности на службе. Во-вторых, интрижка подорвет героический образ Олися. А в-третьих, Олис его просто убьет. Она до сих пор вспоминает мужу похождения в Чинкоке. Ссылка на разведывательную деятельность не помогает. Во время ссор это главный козырь жены. Возражения мужчины воспринимаются как оправдание. Храбров поднялся с кресла и двинулся к бассейну. Аланка разочарованно отвернулась. Дни тянулись неимоверно долго. Лежа на кровати, Русич часами анализировал свои действия. «К допросу надо тщательно подготовиться». Свой номер Олесь покидал только поздно вечером, когда на улице темнело. Причиной затворничества стала необычальная популярность руководителя обороны в средствах массовой информации. Портрет Храброва не сходил с экранов голографов. Передачи о вторжении горгов захлестнули эфир. Сцены космической битвы постоянно показывались в сводках новостей. Популярные ведущие устраивали опросы и шоу. Теперь ход сражения обсуждался не только специалистами, но и обывателями двух планет. В дискуссию вступило все общество. Опытные заслуженные генералы чертили схемы и объясняли людям основы военной стратегии. Само собой, контрразведка держала руку на пульсе публичных обсуждений. Стоило появиться какому-нибудь критикану, как десятки квалифицированных оппонентов разбивали его точку зрения в пух и прах. Такой массированной атаки на умы граждан не было со времен великого координатора. Поздно ночью, после нескольких предупредительных анонсов, правительственный канал решился показать казнь пленников Яниса 97 насекомыми, и Аланы Тоскона целые сутки пребывали в шоке. Только сейчас люди до конца осознали, какая опасность им угрожает. Молодежные организации тут же объявили набор в ряды добровольцев. Наиболее агрессивные и неуравновешенные обыватели призывали к мести. Прах погибших космопилотов доставили во Фланкию и торжественно захоронили на Центральной площади. Госпожа Соу объявила о конкурсе на лучший проект памятника – Родина-мать никогда не забудет своих героев. В подобной ситуации человека не спасет никакой грим. Кто-нибудь обязательно узнает Олисе. Чтобы подышать свежим воздухом и окунуться в бассейне, приходилось дожидаться темноты. Надо отдать должное людям Байлота, работали они превосходно. Русич ни разу не заметил слежку. Вокруг обычные, ничем не примечательные отдыхающие. «Освоить искусство разведки в совершенстве Храбров так и не сумел. Человек не может быть талантливым во всех областях». Олесь двигался по коридору, низко опустив голову, не поднимая глаза на проходивших мимо аланцев и тосконцев. Отличить одних от других большого труда не составляло. Спускаться на лифте Русич не решился. Лестница куда безопаснее. На ней встречается только персонал гостиницы». Однако горничные, официанты и уборщики заняты своими делами, иностранных чужаков внимания не обращают. Хол Храбров преодолел необычайно быстро. Несколько секунд, и он уже на улице. Только здесь Олес немного расслабился. Расправив плечи, землянин с наслаждением вдыхал прохладный морской воздух. Со стороны побережья дул легкий бриз. Перекинув полотенце через плечо, Врусич направился к бассейну. Лампы на углах и внутренняя подсветка делали воду прозрачно-голубой. Великолепное, завораживающее зрелище. На поверхности плавали три женщины и один мужчина. Курортные красавицы делали неторопливые, ленивые движения, демонстрируя окружающим изгибы безукоризненных фигур. Извечная игра природы. Храбров разделся и медленно спустился в бассейн. Вода приятно освежала. Пара сильных грибков, переворот на спину. И вот уже раскинув руки, Олесь с наслаждением взирает на бездонное черное небо. Тысячи маленьких звезд мерцают, как светлячки в траве. В душе спокойствие и умиротворение. Неужели всего три дня назад... В далеком космосе на окраине системы Сириуса боевые корабли врезались друг в друга, сгорая в адском пожаре войны. В это верилось с трудом. Блондинка лет двадцати собранными на затылке в пучок волосами подплыла совсем близко. Несколько капель попали Русичу на лицо. Он улыбнулся, но не сказал ни слова. Женщине ничего не оставалось, как покинуть неразговорчивого землянина. После купания и часовой прогулки Храбров двинулся к гостинице. Обратный путь был столь же стремителен. Ночь — довольно оживленное время на курортах. Из ресторана доносится громкая музыка, подвыпившие люди бесцельно бродят по коридорам, словно бабочки порхают из номера в номер жрицы любви. Олис открыл дверь и вошел в комнату. В тот же миг Русич почувствовал, что он в помещении не один. От незнакомца исходила нескрываемая агрессия. Но где прячется противник? Этого определить землянин не сумел. Свет! Громко скомандовал храбро в компьютеру. К его удивлению система не сработала. В номере по-прежнему царил густой липкий мрак. Чтобы вывести из строя автоматику комнаты, надо очень постараться. Олес имел дело со специалистом высокого класса. Искушать судьбу Русич не собирался и попятился к двери. Враг только этого и ждал. Он неожиданно вынырнул из темноты и, набросив землянину на шею тонкую петлю из прочной проволоки, попытался свалить храброва с ног. Без сомнения, незнакомец хотел тихо и без шума задушить Олися. Однако преступник явно не рассчитал силы. Русич подсунул левую руку под удавку А правый нанес сокрушительный удар с разворота в лицо нападавшему. Противник отлетел к стене. Проволока натянулась и впилась в кожу. Землянин взвыл от боли. Прийти в себя незнакомец не успел. Храбров без жалости уложил врага на пол. Ослабив петлю, Оли снял ее с шеи. Мужчина не шевелился. На всякий случай Русич сильно пнул преступника ногой. Открыв дверь, землянин вышел в коридор. Оглядевшись по сторонам, Храбров громко крикнул. «Кто здесь работает на генерала Байлота? Мне нужна ваша помощь!» Аланец лет тридцати и молоденькая светловолосая девушка сразу направились к Русичу. Скрываться дальше не имело смысла. Кто-то из посетителей гостиницы испуганно попятился назад. Остальные изумленно зашептались, узнав героя последних новостей. Шрам на шее ужасно ныл, а из раны тонкой струйкой текла кровь. «Господин майор, вы ранены?» взволнованно произнесла сотрудница контрразведки. «Ерунда», — вымолвил землянин. «Необходимо восстановить свет в моем номере и допросить одного мерзавца. Он чуть было не отправил меня на тот свет». «Лана, отправляйся за Ником и Бертом», — приказал мужчина. «Я пока займусь ремонтом». Повреждение оказалось несущественным, и спустя четверть часа ярко вспыхнули лампы освещения. Храбров с интересом разглядывал нападавшего. Бронзовый цвет кожи, короткие русые волосы, утонченные черты лица, заостренный подбородок, нос с небольшой горбинкой. На левой щеке огромный кровопотек. Убийца рассчитывал на внезапность и не ожидал встретить достойный отпор. Ему было около сорока. Очень опытный и опасный противник. Наверняка это не первое задание наемника. Сразу видно, выходят с Елании. С презрением в голосе проговорил агент. Ненависть непосвященных к бывшей элите общества до сих пор сильна. Спорить с мужчиной бесполезно. Своё мнение он всё равно не изменит. В дверь раздался короткий отрывистый стук. Аланец сразу потянулся к бластеру. «Необходимая мера предосторожности. В гостинице у пленника наверняка есть сообщники». В помещение вошла Лана и двое крепких парней. Они бесцеремонно подняли преступника под руки и поволокли вглубь комнаты. «Как мерзавец проник в номер?» Удивленно поинтересовалась девушка. «Мы же не спускали глаз с двери». «Раскользнуть мимо нас убийца не имел ни малейшей возможности». «Окно», — пояснил старший, — «кто-то его открыл». «Я подозреваю горничную. В углу лежит страховочная веревка и обвязка. Для хорошего скалолаза спуститься с крыши не проблема». «Что ж», — сказал Олесь, садясь на кровать, — «пора допросить незваного гостя». Агенты привели наемника в чувство довольно быстро. Сидя на коленях, он, как затравленный зверь, поглядывал на контрразведчиков. Страха в глазах мужчины Брусич не увидел. «Кто тебя послал?» — спросил землянин, глядя в упор на пленника. На устах преступника появилась нисходительная усмешка. Пауза явно затянулась. «Ты оглох, скотина!» — раздраженно произнес один из парней, подходя к наемнику. Мощный удар в челюсть, и мужчина опрокинулся на пол. Губа треснула и распухла, по подбородку потекла кровь. Взяв преступника за шиворот, агент усадил пленника на прежнее место. Храбров уже понял, никаких сведений из убийцы вытянуть не удастся. Он фанатик и выдержит любые пытки. Действовать надо иначе. «Можешь молчать», — спокойно вымолвил Олесь. «В исследовательском центре специалисты вытащат из твоих мозгов всю информацию». Тосконцы научились работать с разумом не хуже великого координатора. Добровольное сотрудничество избавит тебя от мучений. Надменно вскинув подбородок, преступник проговорил. «Не считайте себя умнее других. Мои тайны никто не узнает». Трудно сказать, что сделал мужчина, но его взгляд неожиданно угас. «Ложись!» – интуитивно воскликнул Русич, падая с кровати. Спустя секунду раздался мощный взрыв. В воздухе появился тошнотворный запах. Землянин приподнялся на локтях и невольно выругался. В метре от него валялся окровавленный труп пленника. Голова наемника отсутствовала. Ее разорвало на куски. Стены номера были забрызганы розоватой массой. Часть черепа ударилась в спинку кресла и отлетела к голографу. На экране висели остатки волос. «Уборщикам долго придется соскребать мозги со стен», — недовольно заметил старший контрразведчик. «Как он это сделал?» — произнесла Лана брезгливо, очищая платье от кровавых ошметков. «Видимо, в голове парня находилось миниатюрное взрывное устройство», — ответил Аланец. «Своего рода система самоуничтожения. Подобные опыты проводились на секретных космических базах». Осознав, что бежать не удастся и не желая выдавать заказчиков, убийца покончил с собой. смелости ему не откажешь», — вставил высокий темноволосый агент. Спорить с молодым человеком никто не стал. Скоро сюда прибудет служба охраны гостиницы и полиция, а уже утром сотни журналистов осадят Гейленджелл. Слухи мгновенно распространяются по планете. Быстро собрав вещи, Храбров двинулся за девушкой. Резервный номер находился на втором этаже. Необходимо хорошо выспаться. Завтра предстоит трудный день. Враги сделали все, чтобы Олес не появился на Совете Союза. Контрразведчики сами уладят неприятный инцидент. Русич зарегистрирован под вымышленным именем. В его комнате безвременно скончался очередной вилбелаун.